20 августа. Вечер. За окном уже стемнело, но ее все нет. Я даже не знаю, что и подумать. Не хочу допускать мысль. Вдруг что-нибудь произошло. Сегодня целый день шел дождь, и я никуда не ходил. Просто разжег камин и сидел перед ним, потягивая коньяк и выкуривая сигарету за сигаретой. Думал, думал и снова думал о жене, о Дженни, о себе, о всех нас. И еще о том, кто постоянно находится за дверью, я чувствую это. Каким бы они был мягким и покладистым, каким бы они был медлительным и нерасторопным, Как бы я ни любил не придавать значения мелочам и все откладывать напоследок, я чувствую, пора меняться, Ник. Иначе ничего хорошего из этого не получится. Но... но... для меня это довольно сложно. И все же придется. На улице поднялся ветер, ветки с омерзительным звуком скребли своконные стекла. Бутылка коньяка давно опустела, а я все сидел перед камином, тупо уставившись в хаотичное переплетение оранжево-синего пламени. Вряд ли здесь моя душа когда-нибудь успокоится. Я вновь и вновь пытался разобраться в себе, но так и не смог.